Глава 21 Как Холь из Даля принес вести в Исландию. В ту самую ночь, когда Атли был убит Эриком, Сванхельда вызвала Холли из его убежища и приказала ему поутру отправиться в Исландию, чтобы там разнести молву о проступке Эрика, о том, как он убил опозоренного им старого Атли Добросердечного, наконец, как он вскоре станет мужем Сванхельды. «Когда эти вести дойдут до Гудруды до Прекрасной, и она призовет тебя», — добавила Сванхельда, — «то ты повторишь это, затем передашь вот этот полотняный мешочек, прибавив, чтобы она вспомнила клятву, данную ей Эриком во время его отъезда». Вслед за тем Сванхельда одарила Холя, дала денег на путевые издержки и прибавила, что вскоре и сама приедет в Исландию, узнает, хорошо ли он исполнил ее поручение». Послушный Хол уехал и все сделал по желанию своей госпожи. Между тем Эрик, увидев, что слуги Атли унесли тело его в замок, в раздумье стал спрашивать у своего верного товарища, что теперь делать. Наконец он решил переправиться на Фарерские острова и пробыть там, пока не настанет время и не встретится случай вернуться в Исландию. Теперь время его изгнания близилось уже к концу. Так и сделали». Но на этот раз Скалагрим и Эйрик поселились не в княжеском замке, а в хижине одного поселянина. Князь этой страны, услыхав о проступке Эйрика и будучи другом покойного, гневался на того, тем более, что он был теперь человек бедный, не имел ни судна, ни имущества, ни своих людей. Друзья пробыли с месяц на Афарерских островах – Затем сели на проходившее судно, направлявшееся в Исландию, заплатив за свой проезд одним из золотых обручей, которыми наградил Эрика король английский. А в замке Атле происходила печальная церемония. Сванхельда вышла навстречу покойнику и горько плакала над ним. Когда же старший из свиты Атли передал ей последние слова Ярла, притворщица сказала, «Господин мой супруг был не в памяти от потери крови, когда говорил это». Напротив, все, что я сказала ему, была правда, а этот Эрик налгал ему, чтобы опозорить меня еще больше. Затем, помня клятву, которую они дали своему господину, люди Атли погнались за Колем Полоумным, чтобы убить его. Но тот бежал от них, и до того был велик страх его перед мечами, что он бросился вниз с обрыва и разбился о скалы в жестоких муках и спустив последний вздох на глазах своих преследователей. «Так покончил свою жизнь Коль Полоумный», колдуньи гро. Шесть недель сванхельда просидела на острове Страумей, принимая в свои руки наследие Атли. Затем снарядила военный корабль, нагрузила его всяким добром и, посадив наместников на время своего отсутствия в Аркнейских островах, отправилась в Исландию как бы для того, чтобы возбудить там дело о преследовании и кровавой мести Эрику за убийство Атли. Она прибыла в Исландию как раз в то время, когда все съезжались на Альтинг. Между тем, Холь давно уже приехал в Исландию и повсюду распускал слухи об Эйрике так, как ему наказала сванхельда. Дошли эти слухи и до Бьорна, сына Асмунда. Он призвал к себе Холли и, пораспросив его, пошел вместе с ним к сестре своей Гудруде, которая в это время сидела у окна за прялкой. Вот сестрица, человек, который привез вести об Эйрике Светлооком. расспроси его сама, проговорил Бьорн. Недобрые у меня вести, госпожа, сказал Холь. «Нет охоты исказывать их тебе». Гудруда стала настаивать. Тогда Холь передал, как Гудруда разбилась сестра Умея, и как Эрик целую зиму сидел там в замке старого Атли и, наконец, стал возлюбленным Сванхельды, как об этом узнала Атли и вызвал оскорбителя на поединок, но Эрик убил его. «Что же?» — проговорила Гудруда. «Все это может быть. Сванхельда красива и притом колдунья». Очень возможно, что она вовлекла Эрика в свои сети и навлекла на него беду. Но дурно, что Эрик поднял меч на Атле, хотя, может быть, он был вынужден к тому необходимостью защищать свою жизнь? Затем Холь сообщил, что видел Сванхельду перед самым своим отъездом в Исландию, и что она сказала ему, что вскоре станет женой Эрика, и что Эрик будет вместе с нею управлять Аркнейскими островами. «И это весь твой сказ?» — спросила Гудруда. «Да, весь». «Да, вот еще это поручила мне Сванхельда передать тебе», напомнив при этом одну клятву Эрика, когда он прощался с тобою. И Холь, достав из-за пазухи холщовый мешочек, передал его Гудруде. Таня сразу решилась развязать его, но когда развязала, и на колени ей выпала прядь золотистых кудрей Эрика, она сразу узнала их, но все же спросила, чьи это волосы. Это волосы Эрика Светлоокова, которые обрезала ему Сванхельда его славным мечом молнии светом. Тогда Гудруда достала у себя на груди маленькую ладанку, вынула из нее другую прядь золотых кудрей и сравнила обе пряди между собою. В горнице горел огонь на очаге, день был холодный. Не сказав ни слова более, Гудруда подошла к огню и, подержав над ним с минуту обе пряди, бросила их в огонь. Затем вдруг громко вскрикнула и, заломив руки, выбежала из горницы. «Знаешь, Холь», — заметил тогда Бьорн послу, «лучше тебе убраться отсюда» ведь если ты сказал хоть одно слово лжи, то тебе не быть живому, когда Эрик вернется в Исландию». Холь вспомнил скалогрима, и мороз пробежал у него по коже, он знал, что тот шутить не любит. В тот же день Гудруда заявила своему брату, что если он желает, чтобы она стала женой Оспакара, то пусть он призовет его в Мидальгов, когда станут разъезжаться с собрания, что тогда он уедет не один отсюда. Обрадованный Бьорн обещал все исполнить по желанию сестры.